Глава двадцать шестая «Как думаешь, мы сможем улучшить качество фотографии?» — спросила Кейт, держа в руках айфон Тристана. Это была фотография перочинного ножика, которую он сделал в туалете лагеря. Тристан был озадачен и раздосадован тем, что свет отразился от металла, превратив выгравированную надпись в размытое пятно. «Я уже улучшил», — сказал Тристан, нарезая овощи для Жаркова. Они вернулись в дом Кейт, и он предложил приготовить ужин в благодарность за то, что она позволила ему остаться. «Прости, что я облажался. Это не твоя вина», — сказала Кейт, положив его айфон и взяв свой. Я уточню про ножику Лен Кэндл. Она набрала номер и прижала трубку к подбородку, затем открыла холодильник, и Тристан увидел, что внутри почти ничего нет. На верхней полке стоял огромный кувшин с холодным чаем, блюдце с ломтиками лимона и несколько кусочков сыра. Голосовая почта. Кейт повесила трубку и наполнила стакан льдом из пакета в морозилке. Тристан принялся резать красный перец и наблюдал, как она сосредоточенно наполняет стакан. прежде чем украсить его ломтиком лимона. Кейт сделала большой глоток, закрыла глаза и вздохнула. После открыла глаза, и он отвел взгляд. «Прости, забыла предложить. Хочешь выпить?» «У тебя есть кола?» — спросил он, перекладывая нарезанный красный перец разделочной доски на сковороду. Послышалось приятное шипение, за которым последовал восхитительный запах, и Тристан помешал овощи. В животе у него заурчало. «Да, сейчас. Джейк, кажется, купается в этой дрянь. Так что у меня ее полно», — сказала Кейт, снова открывая холодильник и видя банку на дне ящика. «А почему ты не оставила сообщение, Лин? спросил Тристан, открывая банку. «Сообщение можно проигнорировать или использовать, чтобы подготовиться. Я же хочу спросить и услышать, что она скажет. Это привычка. Еще в полиции я узнала, как лучше всего разговаривать с людьми». Телефон Кейт снова зазвонил. «А, это Джейк, прости», — сказала она. Кейт прошла со стаканом в гостиную и села в одно из кресел у окна. После их странного долгого дня было необычно возвращаться в тот же дом. Тристан знал, что ему придется вернуться и встретиться с Сарой. Кейт была замечательной, но они уже провели много времени вместе, и он не хотел ей мешать. Он продолжал готовить и слышал обрывки ее разговора с Джейком. «Я думала, что ты точно приедешь на каникулы. Они на следующей неделе, дорогой. Хотелось бы знать точно, чтобы пройтись по магазинам», — сказала Кейт. Тристан быстро нарезал несколько грибов и положил их на сковороду, где готовилась еда. Кейт все еще говорила по телефону, а ему нужно было узнать, есть ли у нее лапша. Не хотелось хозяйничать в чужих шкафах. Он убавил газ под кастрюлей и закрыл ее крышкой. Затем открыл свой ноутбук, и зарегистрировался в британском подразделении по розыску пропавших без вести. Открыл свой блокнот, проверил то, что записал, и набрал «Улерих Мазур» в поле поиска. Сразу же появился результат с фотографией. «Улерих» был красив. Короткие светло-русые волосы, серо-голубые глаза и широкое круглое лицо с высокими славянскими сколами. Это была фотография удостоверения личности, но он улыбался. широкой доброй улыбкой с идеальными белыми зубами. На нем была темная футболка, и парень был очень худым. В отчете о пропавшем человеке были написаны его характеристики. Рост 182 сантиметра, вес 70 килограммов. Тристан слышал, как Кейт разговаривает по телефону с кем-то другим. Разговор становился все более возбужденным, и она продолжала повторять. «Я знаю, мама!» «Это была не моя вина, слышишь?» Кухня Кейт вела в гостиную. Он раздумывал, не взять ли компьютер и не подняться ли наверх. Но нельзя забывать про еду. Тристан снова обратил внимание на второе имя, которое дала им Рэйчел из Дикого Дуба. Он набрал «Салли Н. Копс», и на экране появилась фотография, как будто сделанная под давлением. На фотографии Салли Н. казалась совсем крошечной и кривлялась. У нее были темные блеклые волосы, крысиное лицо и прыщи на щеках. Ей было 17, когда она пропала. Он вспомнил слова Рэйчел о том, что Салли Н исполнилось шестнадцать, когда ей пришлось покинуть детский дом и жить самостоятельно. Что заставило его подумать о них с Сарой? Когда умерла их мать, ему было пятнадцать, а Саре 18. Если бы это случилось на пару лет раньше, их обоих взяли бы в приют. Шипение пищи на плите вырвало Тристана из раздумий. Он встал и помешал еду на сковородке. Кейт закончила разговаривать и вернулась на кухню. Она вздохнула, подошла к холодильнику и наполнила стакан. Тристан подумал, что он, возможно, здесь лишний. «Слушай, завтра я оставлю тебя в покое. Мне нужно домой. Заканчивается чистая одежда», — сказал он. «Нет, ты можешь остаться. У меня есть две свободные комнаты. Не уверена». «Может быть, Джейк приедет на каникулы?» Он начал посещать психолога. «Один из учителей в школе слышал, что мы нашли тело Саймона Кэндалла в водохранилище. И теперь в школе считают, что он должен поговорить с кем-нибудь», — сказала Кейт. «Это хорошо?» «Да?» «Да, это хорошо. Но, видимо, теперь этот психолог настаивает на том, чтобы Джейк регулярно ходил на сеансы по средам, что лишает его возможности приехать сюда на неделю. и у Джейка появились друзья, с которыми он проводит время. Кейт поставила стакан и потерла глаза. Кто знает, возможно, психолога использует как предлог, чтобы у Джейка не было возможности приезжать сюда. Тристан видел, что в отношениях Кейт с Джейком таится много разных эмоций. Собственная мать Тристана отсутствовала большую часть его детства из-за пьянства и наркотиков, и из того, что он слышал, Кейт завязала, когда Джейк был совсем маленьким, но ее мать отказалась вернуть ей опеку над Джейком. Это была сложная ситуация, и Тристан не знал всех подробностей. Но Кейт была хорошей женщиной, которая сумела взять себя в руки. Она заслуживала увидеть своего сына. — Еда готова, — сказал Тристан. — Чудесно пахнет, — ответила Кейт, явно обрадовавшись, что он сменил тему. — Я нашел Оллериха и Сален. — сказал Тристан, указывая на свой ноутбук и раскладывая стерфрай по тарелкам. Кейт изучала фотографии. «Удивительно, какие фотографии они используют для поиска пропавших людей?» — сказала Кейт. «Никто ведь не думает, что полиция будет использовать их для привлечения внимания или даже некролога». Она на мгновение уставилась на фотографии на экране. «Я поверила и теперь вижу официальные доказательства. Оба сели за стол». «Намереваясь поесть, все еще хочешь поговорить с этой женщиной, Керсти? – Спросил Тристан. «Да. Попробую еще раз позвонить ей после ужина. Было бы интересно заставить ее заговорить и посмотреть, какие еще детали она расскажет, предполагая, что это правда. Я знаю, что завтра короткий день, а потом неделя чтения. Неделя обычно в середине университетского семестра, в течение которой нет занятий или лекций, Предназначенных для студентов, чтобы имели возможность сосредоточиться на чтении или исследованиях. Ты правда хочешь покопаться в интернете и узнать больше о черных песках и Хедли Хаус? Я хочу проверить, есть ли еще какие-то сообщения о пропавших, а еще выяснить, кто эта женщина и водитель с ружьем.